Здесь работы очень тяжелая, — ответили они и пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону. Но старму шарманщику, видимо, помогает сам дьявол, потому что он ушел сквозь стену. Карабас-барабас рванул себя за бороду, повалился на пол и начал реветь, выть и кататься, как бешеный, по пустой коморке под лестницей. ха